Первые прицельные выстрелы раздались, когда Нюнель заводила по трапу коня. Ноги благородного животного уменьшили до роста пони, иначе транспортировать здоровенного жеребца было бы попросту невозможно. Как только наша команда задраила все люки, нападавшие показали себя во всей красе. Их действительно было очень и очень много. Основную боевую массу составляло все то же «неистребимое белое братство». Мрачный лик Деви Марии в тусклом небе над их головами свидетельствовал о том, что ушлой украинской девчине недолго довелось наслаждаться душевным покоем. После бегства Рахиль ей пришлось вновь занять свое место на плакатиках. Ее мнимое расположение к вывернувшейся еврейке упало значительно ниже уровня моря. С фланга подползали черные эльфы, Их было гораздо меньше, но зато воевать они умели куда профессиональнее. Ракш не пришел, язычники тоже нигде не мелькали, геи из-за дома у тем более, зато отстрелянная израильской скромницей нафь успешно ожила и жаждала реванша. По счастью, не приперлись все демоны, атаковавшие летающую лабораторию вилами, видимо, были заняты на трудовой повинности в другом месте с большой партией грешников. Положение нашей стороны серьезно осложнялось лишь тем, что у лазерной пушки бесов был не слишком широкий радиус обстрела. А для полноты трагизма и прочувствованной неотвратимости наказания на сером фоне неба двумя дьявольскими светилами загорелись знакомые оранжевые глаза. Пронзительный взгляд вперился в Рахиль, как в главную виновницу всего произошедшего — И она невольно спряталась за спину верного под Есаула. Таких слов нет, везде чуть что всегда евреи виноваты. Ты это к чему, милая? Ой, да и сама уже не знаю, просто к слову пришлось. Они сегодня будут атаковать, или оно как? Атакой Объединенных Сил противника руководил Иовель Зиула лично, поэтому происходила она в соответствии с самыми лучшими достижениями военной мысли и почти сразу же поставила защитников мина Стирита в крайне невыгодное положение. На линию огня лазерной пушки не вышел никто. Белое братство мобильными группами по пять-шесть человек ударило с флангов, осыпая летающую тарелку сплошным ливнем пуль. Рахиль пару раз порывалась ответить через иллюминатор, но ее оттащили. Риск слишком велик, а толку от одного Галила против такой волны огня маловато. Черные эльфы, переползая от кочки к кочке, гибкие и опасные, словно гадюки, выбрались в тыл и, размотав цепи с крючьями, успешно приковали корабли напланетников к черной земле ада. Навь подкрадывалась незаметно, мгновенными перебежками, и когда первая оскаленная морда нагло заглянула в лобовое стекло, впечатлительный Ганс едва не свалился в обморок. Бедному бесу пришлось совать под нос ватку с нашатырем и отпаивать валерьянкой. Оборона летающей крепости сдулась, не успев начаться. Благо от стальной обшивки все так же отскакивали пули. Входной люк успешно сопротивлялся напору прикладов. Пули, непробиваемые иллюминаторы, позволяли строить врагам рожи. Но кольцо осады неумолимо сжалось и надежда на спасение не брезжила ниоткуда. «Аппарат старый, но надежный», — философски смотрел на вещи неуновающий док. Бывший филолог приметил под креслом главного пилота горлышки еще двух бутылочек и оценил оптимизм руководителя перелетной лаборатории. «Продуктов нам хватит на неделю», — И сигнал о помощи на базу уже отправлен. и Как только там починят хотя бы один корабль, весь ученый совет бросится нам на выручку. А пока мы все равно ждем, то, может, имеет смысл продолжить отложенные эксперименты по размножению эльфа. Нужная самка присутствует, свободный кабинет есть. Благодарим великодушно, переглянувшись с пунцовой принцессой, начал выкручиваться меловой Но уверены ли вы, что нам не помешают? — Что могут сделать эти недоумки в белом? — самоуверенно фыркнул главный бес. — Столкнуть нас всех в океан? Хи-хи! <смех> «Э, — Прошу прощения, док. Похоже, именно это им и взбрело в голову, — подал голос про и Ганц. Летающую тарелку явственно тряхнуло. Вот Тут уже всем нашим стало не до смеха. И Овель Зевула знал свое черное дело и вершил его с поистине дьявольской изобретательностью. «Лично я тонуть не намерен. Мне оно не любо». Иван Кочуев взялся за шашку и шагнул к дверям. «Закройте за мной. Положу, сколько успею. Не поминайте лихом. «Ага. Так и я по-любому вдова, хотя даже не успела толком выйти замуж». «Нет, чтоб вы знали, бесчувственный казак, я с вами. Нагасим гадов вместе и умрем рука в руку. А может, еще кто так хочет? Все веселее, чем мокнуть в гиенне». Влюбленные эльфы согласились сразу, но посуровивший док предложил иной вариант. «А раз уж тут все решились непременно умереть, то давайте хотя бы попробуем применить логический научный подход к этой теме. Сколько вы убьете? Десяток? Два десятка?» Я предлагаю изничтожить всех. — Как это? — первый купил Исрахиль. — Мы взорвем корабль.